Юрий Винокуров, Алекс Афир. Кодекс охотника. Книга 16. Глава 1. Земли Меншиковых, Сибирь. Центральная часть. Генерал-майор Павел Иванович Морозов ловко выпрыгнул из бронированной "Расамахи", что остановилась на вершине сопки. Перед ним открылась интересная картина, и генерал не удержался от изумлённого возгласа, окидывая поля недавно боя. "Расамаха" съехала на обочину, дабы не препятствовать движению войск. Техника 3-ей Тихоокеанской бригады сплошным потоком шла на юго-восток, в самое сердце вновь образованного недогосударства мистической метрополии Мельшиковых. До встречи уже шли колонны пленных, среди которых выделялись желтолицые и невысокие люди в лётных комбинезонах без знаков отличия. Их конвоировали суровые, потрёпанные бойцы с гербом Доброхотова на броне. Фэл приложил глазам бинокль. Да, он уже читал рапорт о прошедшем бое, где в небе столкнулись воздушные боевые корабли. Каким-то чудом два боевых держабля класса разрушитель, принадлежащих Доброхотову, приземлили пять дирижаблей Империи Драконов, причем два из них были авианесущими. Хотя они сами сильно пострадали, но тем не менее остались в воздухе. На широкое равнение перед генералом виднелось четыре огромных костра. Это догорали четыре китайских воздушных гиганта. И еще один висел неподалеку, судя по всему, взятый на абордаж, так как два доброхотовских дирижабля были припаркованы рядом с ним. Ещё множество столбов дыма поднимались от сбитых самолётов. Их было реально немерено. Боец на минутку поднял руку Морозов, позывая к себе гвардейца с сержантскими лычками. Здравия желаю, ваш прихоцидите сто. По военному чётко отдал приветствие гвардейцу. Боец. Где можно найти Герца Г доброхотова? Вон там, видите, полевой госпиталь развернули. Боец указал рукой нужное направление. Вижу, кивнул Павел. Герцк пострадал. — Да нет, пострадали драконы, — весело рассмеялся гвардеец, и усталость в раз слетела с его лица, когда он заговорил о своем господине. — Герцог немного перенапрягся и отдыхать изволил. Видно ли дело, он лично два дирижабля этих ублюдков приземлил. — Лично, — недоверчиво нахмурился Морозов. Доброхотов был той еще личностью. Подтвержденный скромный великий магистр со склонностью к стихийной магии. Так было официально записано в его личном деле. Но, по мнению множества очевидцев, высший маг, а, возможно, и маг вне категории, с даром универсала. То, что произошло здесь, только подтверждали легенды об этом очень противоречивом человеке. Обо всем этом Павел размышлял, уже подъезжая к полевому госпиталю. Его провели в отдельный шатер, где, несмотря на морозную погоду, за небольшим походным столиком сидел герцог с обнаженным торсом и с аппетитом поглощал завтрак. «Долго, Павел Иванович, долго!» Я тебя ещё вечером ждал. Не прекращая желать, широкой улыбкой и доброхотов тунул в сторону Морозова серебряной вилкой. Порисай жейся, в ногах правда нет. Перекуси. Чай, кофе. Кофе, пожалуйста. Морозов не стал перечить странному герцогу и присел на табуретку напротив. Тоже перед ним образовалась фарфоровая чашка, и слуга налил из кофейника горячий кофе. В сливке сахар перед тобой, снова указал вилкой доброхотов. Прибородать? Ешь, будешь? Морозов окинул стол, который напоминал меню императорского приёма: чёрный хлеб, свежая выпечка, три вида мяса, грибочки. Овсянка смотрелась на фоне этого как-то чужеродно, но и она присутствовала. Нет, спасибо, Максимилиан Венедиктович, но я не надолго. Нам сегодня ещё 20 км марша, а затем в бой. Хотел просто поговорить о прошедшем бое. А что о нём говорить? «Драконом я навешал. Мельшиковской сами разбежались, так что твое желание сегодня подраться, скорее всего, не осуществится. Уверен, эти ссыканы драпают дальше до самого Хабаровска. Как батюшка поживает?» Без перехода осведомился алмазный король, ни на секунду не прекращая работать челюстями. «Спасибо, хорошо», — осторожно ответил Морозов. «И что, нет желания самому старые кости размять?» «Думает об этом». Если империи понадобится его опыт, он снова станет в строй, честно ответил молодой генерал. Доброхотов аж животь пристал. Это ж то что сейчас происходит это так баловство? Можно и дальше засидеться в столице и отправлять детей на войну? Я вас попрошу, начал Морозов, приставая. Да не речи ты, княжич, засмеялся, как ни в чём не бывало Герцик. Я ж не создала. Простой Иван эту шушеру хорошо знает, и знает, как их покрепче ударить. «Да-да, знаю. И у тебя уже прозвище есть, и тебя эти уроды боятся, но, сам понимаешь, опыт тут точно лишним не будет». В конце концов разговор перешел в более спокойное русло. Два одаренных обменялись планами и договорились о сотрудничестве и поддержке. Морозов, попрощавшись, покинул шатер. Как только за ним закрылся полок, с лица алмазного короля в раз слетела улыбка. Быстро достал из-под кровати ведро, его вырвало только что съеденным завтраком. Куда-то подевалась грация матерого хищника. Не твёрдой походкой Герцх дошёл до умывальника, умылся, а затем со стоном улёкся в кровать. В эти렵 выступивший на албоиз парено Максимилиан Доброхотов циркостически улыбнулся и сказал куда-то в пустоту: "Стареешь ты, Макс, стареешь. Так и до дома престарелых недалеко". Вотцы одного носит из-под алмазного короля стыда Б. Прахар. Тут же возник его верный верёвкин и протянул ему открытую коробочку, на которой мягко светилась голубая желейка. "Какие будут указания, господин?" уточнил начальник гвардии, когда Доброхотов взял желейку из шкатулки и крепко сжал её в ладони, впитывая. "Оставить меня в покое на 2 часа. А затем мы выступаем дальше." Эсть мне причувствуешь, что пашка с третьет так больная, что как бы копыта не откинул. А Ваньки Морозову я вроде как должен остался. Так что он будем прикрывать эту скорородную задница. Хотя сынок вроде в батя пошёл. И сам не промах. Наложь перебдеть. Всё, пан. Отдохну немного. Ты готов? спросил у Арнаутского, который сейчас сидел в моем кабинете и читал документы, что я вручил ему еще вчера. «Готов», вздохнул он. «А почему все так грустно выглядит? Разве ты не рад получить предложение, от которого невозможно отказаться?» Решил поинтересоваться. «А то вдруг ему все это не нравится. Да и я как бы не заставляю». «Да нет, рад, просто слишком неожиданно». «Я хорошо понимаю его». Ещё вчера он был графом с обширными землями, сегодня он тоже граф, но уже без земель. И я тут сделал ему предложение, которое сломало все его планы. Не будет никакого королеста Швейцария, если он примет моё предложение. А будет снова империя, только к ней ещё прибавится господин. Насколько я успел узнать, так не бывает, чтобы граф подчинялся барону. И тут вышел основной затык в моём плане. Я даже думал пойти и совершить какой-нибудь подвиг, из-за это попросить у Лизы титул графа. Правда, не хочу я быть графом, мне и бароном хорошо живётся. Сидели мы с Анной и думали, как лучше поступить. Но ровно до того момента, когда в поместье через портал завалились два бухарика. Я вышел, чтобы дать им по шапке за разгульный образ жизни, но увидел, что они принесли тот же помеловый А как, может быть, по-другому, если они притащили с собой мешки полные золотых монет, сказав, что это казна одной из ханских армий. Деньги мне очень даже нужны. И за что я люблю монголов, так это за их валюту. Они не уважают бумажки, какие и такие есть. А вот золото и серебро всегда у них в почёте. Золото, кстати, сразу отдали на переплавку в моей кузне. И затем уже будем думать, куда и как его продать. А может, и не продам. Я отправлю своего казноу, чтобы был у меня золотой запас. Так, на всякий случай. Золотой запас должен быть у любого королевства, даже маленького и гордого. Ходят слухи, что запасы золота есть у каждого второго рода, и даже не одна сокровища. Решил набрать сразу Андросова, чтобы узнать у него об этом. А он потерял дар речи после вопроса о том, сколько у них там золота в загашке лежит. Ждать ответа не стал, а сказала, что может расслабиться. Если не знает, то так бы сразу и сказал. А затем сообщил, что спрошу у его отца. В общем, не о том речь. Как быть с бароном и графом? Мне подсказал, к моему большому удивлению, бухой дед. Сидя в гостиной с бокалом вина, мы обсуждали свои дела, когда он сказал, что вообще-то барон может иметь vassals графа, если вспомнить о старом законе, которому уже 230 лет. и он до сегодняшнего дня действует, так как не был отменен. Там есть пара нюансов, и окончательно одобрить должна либо имперская канцелярия, либо император, при том, что дворянское собрание не было против. Но такой законный вариант и есть. Просто у молодежи нет тяги к знаниям, пробурчал дед. Откуда они у Бухича, кстати, я не знал. Думал, что у него есть тяга только к напиткам в разной крепости. Анна сразу проверила эту информацию и нашла этому подтверждение. Оказалось, что такой закон действительно существует, хотя о нём уже все забыли. Таким образом, сейчас я сижу перед Арнаутовским и жду, когда он поставит свою подпись после того, как примет одно из самых трудных решений в своей жизни. Эй, Сокол Ласин, вдруг сказал, он и поставил свою подпись. Теперь я твой васал. Поздравляю. Поздравить можно не только меня, улыбнулся я. Могу тебя уверить, что все прописанные пункты будут мной чётко соблюдаться, и ты сам должен бы прикинуть, что не в моих интересах нарушать что-либо. Понимаю, позволил он себе улыбку и потянулся к кружке с чаем. Кстати, у меня есть кое-что для тебя, раз мы теперь в одной лодке. Он отставив чашку, полез в свой портфель, который всегда носил с собой. Оттуда он достал папку, которую бережно передал мне. Я обрадовался тому, что не зря сделал на него ставку. Скорее всего, он сейчас передаст мне одну из технологий своего рода. Открыв её, я понял, что это не так. Предлагаешь мне их украсть? спросил я у него, глядя на чертежи в документах. Арнаульский с хмем подавился. Купить, не украсть. Моя шутка удалась. Ну да, можно и так. Не расскажешь, что это и как это может нам помочь? Полегко. Судя по улыбке на его лице, он только этого и ждал. Это проект нашей подруги Графини Сатковой, которая до некоторых пор проживала на землях, что соседствовали с Мельчиковыми. Продолжай, аскольёса, я представляю, как эту информацию можно использовать себе во благо. И тот же подстеял, как отправляя свою армию, чтобы вытащить её оттуда, а взамен получу ещё одного полезного человека. 2 месяца назад она покинула свои земли. продав их за копейки и возвращаться не собирается. Обломал он меня. Она тоже собралась поменять страну и своё решение не изменила. Я уже говорил вчера с ней об этом. Меня радует, что он начинает думать на наше благо, проявляй активность. Продолжай. Она такая же, как и я, учёная, которая живёт в своих мечтах и хочет создавать такие проекты, как не у всех придумать что-то своё, уникальное и безумное. Продолжай. Так и всё, что он говорит, логично и ведёт к нужному исходу. В общем, деньги ей нужны, и она готова по старой дружбе продать мне несколько своих чертежей. И это один из них. Она, можно сказать, передала его мне на доверии, чтобы показать, какие примерно вещи у неё есть. Понял? Мне нужна одна минутка. Минутки здесь не обошлось. Как и мало мне денег обойдётся. Рецерный Оцкий только что сумел просадить под ноль почти весь бюджет моего баронства и всех моих сбережений. Я при всем этом получится, что я заплачу сущие копейки. А примерным прикидкам этот проект стоил бы все 70 миллионов, но она готова его продать за 25. Там ещё есть пометка, что можно сторговаться за 15. Огромные деньги, но всегда есть но. Проект Это огромных размеров дирижабль, на который она не смогла найти спонсоров и бюджета. Кому нужен дирижабль в два с лишним раза больше, чем обычно? Эта махина даже в производстве будет стоить много, и при всем этом он еще боевой. Да такую махину на первой же минуте битвы постараются уничтожить, а, как понятно, тут хрен промажешь. То есть нужны мощные щиты, броня и прочие ништяки, что не дадут свалить этого монстра. Из плюсов могу сказать, что она проделала со своей командой большую работу. Все детали и тонкие моменты были расписаны, как я просмотрела из того, что есть, и насколько хватило моих знаний. Там ещё была пометка, что это только часть, так сказать, ознакомительная, а полный объём документов она может прислать после покупки. И таких там коробок 20. Этот держабаль, кстати, придётся построить лично мне, так как у них нет готовых деталей. там указаны все его минусы, над которыми нужно поработать. Могу с гордостью сказать, что мне захотелось смеяться, глядя на них. Я с закрытыми глазами решу любые проблемы с помощью частей монстров и подобных уловок. На самый крайний случай вспомню некоторое количество рун. В общем, я хочу этот держаба, ли, знаю, как буду его использовать. Даю своё добро. Сам ещё не знал, на что подписываюсь, но решение уже принял. Когда сможете приступить к его производству? Варноуцкий задумался. Нужно будет с нуля создавать производственные помещения, фактически строить верфь. Возможно, разумнее будет её арендовать. Я хочу своё. Горы хватит? Не думаю, покачал он головой. При всей её полезности, она во многих вещах неудобна. А вот тут пришла моя пора улобнуться. Пожалуй, мы туда сегодня слетаем, и я тебе кое-что покажу. Что сможет изменить твоё мнение? Как я уже раньше говорил, Арнаудскому показали лишь малую часть горы. Но теперь, когда он мой человек, то, пожалуй, можно ему показать и всё остальное. Обсудив все дела с ним, я выполнил своё обещание, и мы направились в Игнатовку. Под конец экскурсии он был в полном шоке и спросил у меня прямо: "Кто ты такой, барон Галктионов?" Он посмотрел на меня таким взглядом, словно я божество. Не может один барон создать такое? Я лишь улыбнулся и скромно промолчал. Скромность ведь украшает человека, верно? После разговора с Арнаутским прошёл один день. Я смог посвятить его в часть своих планов и дал ему задачу, которую нужно, чтобы он выполнил. Так вышло, что у него были специалисты в разных сферах, которые работали на него, но сейчас Сейчас у него практически ничего не было. И я решил дать ему всё. по нашему договору он сможет заниматься своими делами, как и раньше, но в большинстве случаев делать их для меня. Ведь какая разница, будет ли это имперский заказ или частный для одного из баронов? Главное, что его технику увидит весь мир. А если учитывать, какая сейчас у меня ситуация, то техники нужно много. Я же предоставляю ему полную защиту, хотя он и не верит мне до конца. И точно знаю, говорит, что я не представляю, какая мощь у людей, которые занимаются продажей оружия. Они, мол, готовы стереть с лица земли целое графство, если те им не угодят. Только империя может дать полную защиту, но тут, как говорится, посмотрим, кто кого сотрёт. С другой стороны, все мои дела ведутся сейчас тайно, так что пока конкретных угроз нет. "Мы готовы", вошёл в гостиную Волк и сообщил, что люди собрались. "Это отлично", обрадовался этой новости А готов ли я? Кто мне скажет? Ты «Да ещё можешь казаться, что я тебе и советую сделать, не упустил он возможности, в который раз попытаться мне отговорить. Твой план слишком сумасшедший даже для тебя. Поэтому он нас работает, улыбаясь во всю и прикидывая в голове, верю ли в это сам. Да и ты сам говорил, что скучно стало жить. Вот я стараюсь сделать так, чтобы мои люди не скучали. Волк неодобрительно покачал головой. Мы еще минут тридцать проговорили и обсудили разные детали. А затем я отправился в путешествие. Хотя все мои люди были готовы, но они пока остаются в поместье. И, как я предполагаю, пригодятся позже, если все пойдет по плану. А если нет, то... То я сам справлюсь. Тоже мне задачка. Бывало в жизни посложнее. Со мной отправился только Бурбулис. Вообще, из всей этой операции, которую я придумал... Самое сложное было научить некоторым новым вещам бурбулиса и договориться с ним. Я даже для храбрости разрешил ему пригубить немного спиртного, но да только он отказался. Сразу видно, что человек хочет дрыть, а ещё не любит высоту. Мы быстро добрались до аэродрома, где нас уже ждал пожарский с серьёзным выражением на лице. "Не передумал?", обращаясь к нему. "Ещё не поздно сказать, что отказываешься". "Никак нет. Я готов. Это будет интересно". Наконец-то на его лице появилась улыбка, которая говорит все о нем. Он уже все для себя решил, и даже если не вернется, то будет счастлив, что поучаствовал в такой авантюре. Затем мы загрузились. Пять валькирий поднялись в воздух и направились в нужную сторону. В одной из них мы уплотнелись с Бурбом на месте второго пилота. Остальные прикрывали нас. Но сколько бы мы не летели, а скоро на выход, от этого было нелегко. Бурбулису! Мне плевать, и я, зная, что в любом случае выживу, а вот он, кажется, стал думать о том, как мало в своей жизни успел. «Нас заметили!» — сообщает пожар нам. «Классно им!» — пожимаю плечами и дальше смотрю в свой планшет. «У-у-у!» — орёт перепуганный Бурбулес, когда пожар совершает тройной вираж, или как у них это называется. Пожарский только хохочет и просит нас пристегнуться покрепче, а он умудряется при этом ещё и шутить. Сразу четыре ракеты проносятся мимо нас. Пронесло? спрашивает Бурбулис с селянской надеждой в глазах. Ты сам в это веришь? говорю ему, ухмыляясь. Ран снова кричит от новых виражей, ведь ракеты опять летят в нашу сторону. Не сы, это ещё не самое интересное. Самое интересное начнётся тогда, когда они поднимут свою авиацию, сообщает Бурбулису Пожарский. После трёх залпов ПВО они-таки подняли авиацию. Вот там стало уже весело всем. А я себе сделал пометку в голове, что нужно будет потом отправить Улеруху ящик с хорошим коньяком, который возьму из запасов бурбо. Он вечно где-то в себе интересное пойло находит. Есть у меня, правда, предположение, что он с разломщиками там договорюся, и если они что-то находят из алкоголя, то сразу ему тащат. Интересно, чем он расчитывается с ними? Александра, как ты думаешь, что это всё? спросил меня бледный бурбулис. После того, как наши ребята сбили шесть вражеских истребителей. Бурбулис: "Не будь таким наивным. Мы в самом сердце вражеской территории. Как думаешь, у них там всего шесть истребителей?" Блин, нужно было всё-таки выпить стопочку или две, или бутылку", пожаловался он на жизнь. В следующий раз на нас решили поднять не шесть, а сразу 12. Там уже совсем стало невесело. И помимо этого ещё иногда выплёвывали ракеты из системы ПВО. Тогда мы поднялись как можно выше. Не каждый истребитель может подняться на высоту, на которой сейчас мы находимся. Большинство врагов не смогло, но несколько всё же смогли. Пришлось снова терпеть все эти виражи, натянув кислородную маску. Но мои ребята быстро разобрались. Так дото видно мы и додолбались здесь всех. Радар показал, что к нам приближается сразу 32 борта, и это беспокоило. До «Да подхода к цели осталось 2 минуты, сообщил пожарский, что он не могло не порадовать. Радар радовал это только меня, а вот бурбулис они очень. Я не хотел терять своего пилота и понимал, что в таком темпе он долго не продержится. Сам себе пообещал потом поставить ему две печати, как только вернусь. Он это заслужил. 30 секунд до точки. Мари Александра, слушай. А ещё не поздно передумать. Почему-то эта идея мне уже не так нравится, как вчера. Сам в шоке, что непоколебимого мечника можно чем-то напугать. Я хотел ему ответить, но не придумал быстро что. Была версия между: "Мы идём до конца и, конечно, можно, выходи". "Погнали!" заорал Пожарский, не дав мне додумать мысль до конца и дёрнул за рычажок. Нас катапультировало. А дальше мы уже кричали с ним вдвоем. Я от веселья, а Бурб — от паники. Могу я его прекрасно понять. Он всю жизнь тренировался с холодным оружием, а не летать учился. Нельзя так было делать, шукай! Орет Бурбулис, который, вероятно, пересмотрел фильмов, думая, что это будет ровно на счет три. Они сразу пошли и зашиблись. — Е-е-е! — возмутился Шнырька, когда услышал знакомые слова. Кстати, эта операция должна была быть тайной, но Бурбулис уже так орёт во всю глотку, что только глухой или мёртвый его не услышит. А ещё шнырька показывает, что в крепости нас заметили, а значит, пора действовать. Ладно, спускаемся в крепость и надеемся, что за вчерашний день Бурбулиса достаточно обучили виртуально прыгать с парашютом, и он сейчас не накосячит. Так-то он мужик смелый, но летать в жизни не приходилось, тем более прыгать с парашютом. Это уже в этом мире он даже держабу люгнал. Когда я спланировал на нужной точке, что примерно была в центре крепости, то стал призывать слаймов. Много разных слаймов, которые тут же падали вниз. Им, кстати, плевать на последствия падения. Они их даже не чувствуют. Была ещё мысль летающих тварей призвать. Но как бы они крыли, не сломаря на такой высоте и скорости. А вот слаймы мои молодцы. Шмяки на месте. — А Бурбулис не молодец. Он все еще продолжает орать. — Шнырька, иди и успокой его, — посылаю своего разведчика, чтобы тот попробовал себя в роли психолога. Довольный Шнырька прикладывает лапку к своей голове и пропадает в тени, а затем появляется на плече у Бурбулиса и давай ему что-то шептать на ухо, при этом нехидно улыбаясь. — Я дал команду включить меня тоже. Хочу знать, о чем он ему говорит. Лучше бы я этого не делал. — Шмерть! Шмяк! Ну что, роживою още. Мм, да. Заберу диплом психолога у Шнырки завтра же. Но кричать бурбулис после этого перестал. Правда, руками махать стал в два раза сильнее. Наверное, стоило мне взять с собой Одина. Вчера Бурк весь день твердил, что меня не подведёт, а сегодня он протрезвел. А ведь всё так хорошо начиналось, особенно в моих планах. Пролететь земли Менжиковых, залететь драконом и захватить Гордость. Та самая крепость, что когда-то принадлежала моим предкам. Есть у меня версия, что Менжиковы тогда не так просто психавали за верность. Я так понял, что китайцы планировали передать их роду и Гордость в качестве оплаты за предательство. Открыл парашют, я довольно низко, и пришлось своей энергией притормозить. Это было сделано, чтобы меня не сбили, нельзя слишком долго парить в воздухе. А ведь раньше я проворачивал это без всякого парашюта, спрыгивая со спины дракона в самый эпицентр сражения. Но сейчас это сейчас. Я не зря столько тренировался, и теперь лечу прямо в центр внутреннего двора, в котором идет сражение. Или обед. Это с какой стороны посмотреть? Ведь кислотные слаймы реально сейчас кушают. Приземляюсь, и тут же начинаю призывать остальных тварей. К крепости уже воет сирена во всем, но я ее толком не слышу. В ушах ещё стоит шум от ветра, да и уши мои ещё не восстановились. Во время призыва мне постоянно норовили все помешать. То пытаются огнём поджарить, то клинком пощекотать. Приходилось рубить глупые головы. Несколько минут, и желающих напасть на меня рядом не осталось, но всегда есть, но не забываем. Шнырьке мне уже показал, сколько тут людей. И я понимаю, что у нас была явно устаревшая информация. Да толка всё равно плевать. Всё у меня получится. Пока бурбулис и твари будут сдерживать людей и устраивать хаос, я проникну в подземелья, где открою секретную дверь и активирую портал. И тогда через него рванут к нам мои бравые гвардейцы. Вот только я что-то выпускаю в этом безупречном плане. Точно, бурбулис. Встал крутить головой, но не нашёл его. А ведь он должен был уже приземлиться. Вздохнул, запрокинул голову в смыслю. Неужели он настолько рано открыл свой парашют, что всё ещё парит в небе? Нет. Не парит. Да лучше было бы так. Вместо этого я застал картинку. Сандер идёт на хрен, а Бурбулис летит совсем в другую сторону. Бурбулис обнаружился севернее. Он летел совсем не туда, куда надо. Кажется, у него проблемы с управлением. Вернее, он его совсем потерял. И теперь летит куда судьба укажет, а точнее ветер. Тяжёлый вздох и поднимаю руку, чтобы помахать бурбулису. Вдруг он увидит меня. Пишон! Заржал шнырька, глядя на него, а затем предложил свою помощь, достав ножик и вразительно ему помахал. "Не, нужно резать ему стропы", покачал я головой. Перевёл взгляд на башню, из которой сейчас выбегало большое количество солдат с со знаками отличия рода Меншиковых. "Ого, хуже тут. Быстрай, они. Лучше иди и сделай с ними что-нибудь плохое".